Зря, наверное, он напомнил о себе Нилу Лаврентичу. Не напомнил, тот бы и не подумал, что он сыльный. Едет человек, может, командировочный, может, уполномоченный какой. Нет, не подумал бы так Нил Лаврентич. Сразу сообразил бы, что за птица перед ним, глаз и командировочные, и уполномоченный так-то в поездку не напрашиваются. Все сообразил пройдоха и не хочет связываться. Сидясь просительности своего тона, Саша жалобно проговорил. «Неужели вы меня здесь бросите, Нил Лаврентич?» Голос его дрогнул. Он изнемогал от стыда, унижения, отчаяния. Все уплывало, уходило из-под ног. Уходила долгожданная свобода. Все оборачивалось совсем другим, неожиданным, непредвиденным. «Ну, Нил Лаврентич!» Нил Лаврентич завязал мешок, выпрямился, Посмотрел на Сашу, отвернулся. Но в ту же секунду едва заметно скосился на девушку, сидевшую за барьером. Саша понял намек, подошел к барьеру, протянул паспорт. Девушка, можно мне с почтой добраться до Тайшета? Девушка повертела в руках Сашин паспорт, вернула. Вы с Нилом Лаврентичем договариваетесь. Нил Лаврентич, можете взять попутчика? Перегружены, Санита. Я пешком пойду сказал Саша. «В сане только чемодан кину. Он у меня легкий. Наше дело сполнять», пробормотал Нил Лаврентич. «Вести так вести, и идти так идти». Продувная бестия. Ему только это и надо было. Мол, все видели, он, ентого пассажира, взял в дорогу не тайком, а принародно, не самовольно, а по разрешению. И кому положено, тот документ проверил, опять же принародно проверил. И документ оказался правильный. При паспорте пассажир, значит, может ехать куды хож. И когда все решилось, Саша еще больше устыдился своей слабости, чего испугался. В крайнем случае, бросил бы здесь чемодан и пошел вслед за почтой. С пути, небось, не прогнали бы. В ту минуту Саша не подумал, что без чемодана он точно бы выглядел беглецом. Выехали обозом, трое саней. Среди них и кашовка Нила Лаврентича с почтой. В передних санях сидела с детьми на попутчице из Кежмы. Саша не поздоровалась, не посмотрела на него, да и ни на кого не смотрела, ни с кем не разговаривала. Тайшетский тракт довольно широк. Дорога наезженная, утоптанная. Идти не в пример легче, чем по берегу Ангары. И веселее, компания большая, хотя каждый и ехал сам по себе. Нил Лаврентич... Часто присаживался на облучок. Видно, не так уже тяжела поклажа. Но Саша не предложил присесть ни разу. Три года назад не зимой, а весной не этим путем, а другим шел Саша на ангару. Кто остался из того этапа? Карцев умер. Соловейчик, наверное, пропал в тайге. Володю Квачадзе отправили в Красноярск за новым сроком. Ивашкин, тот или обангарился, или снова попал в эту мясорубку, а может быть и отпустили. Впрочем, по 58-й не так-то просто отпускают. Но ведь его-то самого отпустили. Почему именно ему такая удача? Почему именно он вырвался из этого адского и безнадежного круга? Алферов? Но если его отпускать не следовало, мог ли Алферов это сделать самостоятельно? Взял бы на себя такую ответственность. «Вряд ли. Тогда что же? Случайность? Нет, у них в их делах случайности не бывает. Значит, все таки Алферов. По-видимому, он. Не будь Алферова загремел бы сейчас Саша, как и все остальные. Благожелательное отношение Алферова он чувствовал все эти три года. Сепаратор, вредительство. Тут и двух мнений быть не может». Публичное оскорбление председателя колхоза это уже тянет на террор против работников советской власти. Даже Зида. Алферов знал об их связи. Обязан был принять меры, хотя бы перевести его в другую деревню. Не перевел. Рисковал Алферов. И сейчас опять рискнул. Что подвигнуло его? Симпатия к Саше? Смешно об этом думать. Алферов кадровый чекист, лишенный каких-либо сантиментов. Без санкции Краевого управления НКВД дать справку об окончании срока человеку, осужденному по 58-й статье. Да кто решится на такое по нынешним временам? Вчера Алферов его освободил, а завтра придет постановление о продлении срока или распоряжение доставить Сыльного Панкратова в Краевое управление. Что будет делать Алферов? Как и чем отговориться? Что же кроется за его поведением? Оппозиция к тому, что делается в стране? Но тогда надо уйти из органов. Тем более Алферов философ, книги пишет. Наверняка просился на научную работу, значит, не отпустили. Держат здесь. Фактически в ссылке. Правильно говорил Всеволод Сергеевич. Боюсь, он наш будущий, так сказать, коллега. Может быть, как будущий коллега он так и ведет себя?» понимает свою обреченность и хочет хоть последние дни прожить человеком. А Саше приказ задержался, запоздал. Алферов понимал, что это случайность, и потому торопил Сашу с отъездом и устроил ему паспорт прямо в кежме, чтобы не объясняться с милицией хотя бы в первые шесть месяцев жизни на воле. И дал понять, что Сашина жизнь будет нелегка, что жизнь его будет нелегка, Саше стало ясно уже во дворце. Почему почтарь признал в нем сыльного? Что-то, наверное, написано на его лице. Может быть, люди чувствуют его неуверенность, его настороженность? Так раздумывал Саша, шагая за обозом по Тайшетскому тракту. На передних санях ехала с детьми молчаливая кежемская попутчица, и возчик у нее был такой же молчаливый старичок. В середине обоза везли на по поклажу, укрытую брезентом. Сопровождали ее два мужика, то присаживались на сане, то шагали рядом. На второй день к их саням Нил Лаврентич привязал повод своей лошади, а сам шел позади саней, и мужики шли с ним рядом. Позади саней дорога свободная, широкая, можно идти втроем разговаривать. Из их разговоров Саша узнал, что молчаливая попутчица, ехавшая с детьми в передних санях, жена секретаря Кежемского райкома партии, арестованного в Красноярске, прямо на заседании. «Из зала увезли», — сказал один возщик. И вот жена его с детьми едет то ли в Красноярск, то ли в Москву хлопотать за мужа, то ли куда-то в Россию к родным укрыться, спрятаться, чтобы саму не посадили и детей бы не отобрали. И, как понял Саша, Не только этого секретаря райкома взяли, но и других секретарей, и не только в их районе, но и в других районах. И не только секретарей райкомов, но и многих работников райкомов, и райисполкомов, и всяких районных учреждений. Приехал из Москвы большой начальник, собрал в Красноярске собрание и прямо на собрании назвал врагов энтих. И энтих врагов, значит, прямо с собрания – и увезли в тюрьму Красноярскую. Говорилось без злобы, но и без сожаления, без злорадства, но и без сочувствия. Так, значит, надо. Так, значит, приказал товарищ Сталин. Так устроено, так повелось нонича. Никакой это не секрет, никакая не новость. тут под метелку. И в газетах пишут о врагах. Кругом, значит, враги. Куда ни глянь, всюду враги, вредители. Шпионствуют, разорили русский народ, а деревню уже давно разорили». Саша опять вспомнил, как три года назад Нил Лаврентич говорил о высланных сюда раскулаченных. Хоть и притворялся, что понимает интересы государства, но жалеючи говорил о несчастных людях, повыдерганных с родных мест и угнанных неизвестно куда и неизвестно за что, обреченных на муки и страдания. Сочувствовал несчастным детям, брошенным в снег, понимал, что если и его постигнет та же участь, то защиты ему не от кого ждать. Защищать его должна родная советская власть, а она-то и будет выдергивать с родного места, вышлет и бросит с ребятишками в снег. Сейчас, через три года, ничего этого в Ниле Лаврентиче Саша не находил. Ни сочувствия, ни ужаса, ни смятения, ни сострадания к женщине, ехавшись с детьми в передних санях, ни к тем арестованным, Красноярске, о которых говорили мужики и которые были Нилу Лаврентичу знакомы. Почему такая перемена? Потому что тогда беда коснулась крестьян, а теперь начальство, которое в то время и уничтожало крестьян. Раньше других сажали, теперь их самих сажают. За что боролись, на то и напоролись. Но злорадство Саша не уловил. В чем тогда причина равнодушия? Ехали долго, почти неделю, останавливались в деревнях и на ночлег, и на обед. Деревни здесь не в пример чаще по сравнению с дорогой, по которой Саша этапом шел на ангару. И потому за столом сидели дольше и в обед, и в завтрак, не так торопились. Но об арестованных, посаженных, выдернутых разговоров не вели, хотя и знали о них, и чем ближе к Тайшету, тем больше было арестованных. Саша мельком слышал о лагерях в Тайшете и о беглых, что прячутся в лесу, и дорога становилась небезопасной, чувствовалась нервозность. И обозом шло уже не трое ней, а обоз тянулся длинный, обгоняли их кошевки на резвых, сытых, неколхозных лошадях, в хорошей упряжи, и сидели в тех кошевках по солдату, а то и по два, и человек в гражданском, арестованный. Конвоиры сгоняли обоз с дороги, Сани вязли в снегу, кошевки проносились, возщики вытаскивали сани из снега, матерились вслед конвойным. Последняя ночевка в деревне перед самым Тайшетом. Не весь обоз остановился. Некоторые возщики поехали в Тайшет, у кого там дом, а Нил Лаврентич и мужики с поклажей, и жена бывшего секретаря райкома с девочками, и еще несколько возщиков заночевали в ближней к Тайшету деревне. Саша даже не узнал ее название. Только из разговоров понял, что Тайшет перегружен народом. Все забито. Из деревни выехали рано утром, уже не обозом. Каждый ехал сам по себе. До Тайшета всего 12 километров. На подходе к Тайшету, там, где от тракта отходила дорога в лес, два верховых, за плечами винтовки, в руках плетки, задержали транспорт. «Пойди, узнай, что там», — сказал Нил Лаврентич. Кошовки розвалини вытянулись вдоль дороги, сгрудились, заняли всю ширину тракта. Обходя их, Саше пришлось местами идти по целине, проваливаясь в снег. Почему заслон? Ищут кого-то. Проверяют документы. Подойдя к передним саням, Саша понял причину задержки. Навстречу из Тайшета шла колонна заключенных. Длинная, черная, безмолвная. По три человека в ряд. С обеих сторон конвоиры с винтовками, овчарками на поводу. Колонна подошла к перекрестку и остановилась. Теперь заключенные были хорошо видны. В телогрейках, рваных пальто, просто лохмотьях. Редко кто в валенках, больше в бахилах. Рваных ботинках, подвязанных веревкой, лаптях. Лица изможденные, небритые, худые, глаза голодные. Кто в шапке, кто в башлыке. Ничего подобного в своей жизни Саша не видел. Ничего подобного не мог себе представить. Конвоиры забегали вдоль колонны. «Самкнись! Мать, мать, мать! Взяться за руки! Мать, мать, мать!» Колонна подтянулась, сжалась, уплотнилась. Хрипло с подвывом лаяли собаки. Конвоиры прикладами подталкивали людей. Колонна подтягивалась, сжималась. Лесная дорога была уже тракта, Для того избивали людей в плотную массу. Раздалась команда, колонна двинулась, сворачивая в лес. Саша насчитал 52 ряда, 156 человек. Колонна прошла, за ней двинулись и верховые. Дорога очистилась, движение возобновилось. А Саша все так же стоял на месте, глядя вслед заключенным, пока не подъехала кошовка, Нила Лаврентича.